Mother и Full Circle. Один из основных вопросов, которыми задаются фанаты The Doors, почему мы решили, что можем продолжить после смерти Джима. Сейчас это кажется нелепым, но на тот момент у нас был резон. Когда Джим перебрался в Париж, никто из нас не думал, что на этом группа распалась. Мы знали, что Джиму нужен перерыв, что он может отсутствовать какое-то время. Но у нас не было причин думать, что он не вернется и что мы не могли продолжить с того места, на котором остановились. Он даже как-то позвонил в наш офис из-за границы и поговорил с Джоном. Он спросил, как обстоят дела с продажами LA Woman и сообщил, что вернется через несколько месяцев. Некоторые люди говорят, что Джим устал от статуса рок-звезды, что он сбежал подальше от обвинений после эпизода в Майами или что он просто хотел прожить тихую и спокойную жизнь поэта. Я не верю ни в один из этих вариантов. Дело в том, что Джим любил выступать. Даже в Париже, где хотел отдохнуть и скрыться от окружающего мира, он не удержался перед соблазном выступить с местной барной группой. У него были свои демоны. На сцене он их изгонял. В общем, пока Джим был в отъезде, мы действовали так, будто он вернется в любой момент. Мы продолжали репетировать и сочинять, так что в любой момент возвращения Джима у нас была боевая готовность. Мы не намеревались двигаться вперед без него. Большую часть времени мы его просто ждали. Джим, как всем известно, вопреки ожиданиям, так и не вернулся. Потратив некоторое время на то, чтобы эмоционально все это переосмыслить, мы остались наедине с тяжелыми, пугающими вопросами о том, кто мы такие и что делать дальше. Сможем ли мы записать альбом The Doors без Джима? Что ж, в значительной степени мы это сделали. После месяцев музицирования у нас накопилось достаточно материала, поэтому, собрав его, мы приступили к работе над тем, что впоследствии станет альбомом Other Voice. All the Voice, седьмой студийный альбом The Doors выпущенный в декабре 1971 года. Нам нужны были тексты, но я писал их с первых дней существования группы, так что это не новый для меня опыт. Рэй и Джон были рады также попробовать свои силы в этом. В итоге Рэй написал слова для первого сингла с альбома, песни «Tick Trop Right», где пелось о том, каково играть в одной группе с Джимом. Джон написал текст x with Sales" одну из моих любимых песен, созданных после ухода Джима. Это была новая атмосфера, но нам, троим, не казалось каким-то уж странным сочинять и записываться без Джима. Когда Джим не явился на запись «When the music's over» после кислотного трипа в обнаженном состоянии, мы как-то справились без него. Когда у Джима закончились идеи для песен, и он много пил во время сессий «The Soft Parade», Я написал больше песен, чтобы как-то восполнить это. Когда Джим не явился на репетицию дома у моих родителей, оказавшись в тюрьме Блайта, мы быстро поняли, нужно привыкать к его периодическому отсутствию. Он готовил нас к этому с самого начала. Кроме того, нам нужна была какая-то цель. Без цели записать новый альбом, мы бы тупо хандрили и купались в своем горе. Мне на тот момент было всего лишь 25 лет. Мало того что я только что потерял дорогого друга и незаменимого соавтора песен, я столкнулся с мыслью, что группа умерла вместе с моей карьерой, и моя жизнь, вероятно, на этом тоже прервется. Если бы мы не занимались альбомом, вероятно, вся тяжесть сложившихся обстоятельств нас раздавила бы. Во время записи мы действительно отвлеклись. Мы записывали «Over Voice», используя те же методы, что и при записи «L.A. Woman» работая с Брюсом Ботником в офисе The Doors. Мы пригласили изумительного кубинского музыканта Франсиско Агуабеллу для записи нескольких дорожек с перкуссией, а также позвали Эмиля Ричардса, виброфониста, который играл с нами на Маримбе в лагере у Махариша, Джерри Шеффа, игравшего ранее на LA Woman, и Рэя Неаполитана, игравшего на Morrison Hotel на басу. В записи приняли участие и Джек Конрад, работавший с Хелен Редди и примкнувший к нам позже в качестве полноценного конкретного участника. Мы больше склонялись к нашим джазовым истокам, поскольку рядом больше не было Джима, настаивавшего на блюзе. Было интересно экспериментировать с новыми звуками и стилями. Нам искренне нравились получавшиеся песни. Оглядываясь, я понимаю, это не самая сильная наша работа, Мягко говоря, но это не выглядело вымученным или неестественным. Мы двигались вперед, и это хорошо. Мы боролись с идеей пригласить нового вокалиста, мы понимали, что еще слишком рано. На минуту даже подумали о создании полностью инструментального альбома, но позже решили, что уже чересчур. В итоге мы решили, лучше распределить обязанности вокалиста между собой. Из нас троих Рэй казался наиболее очевидной кандидатурой на роль основного вокалиста. В прошлой группе он выполнял ту же функцию, да и вообще подходил на эту роль. Но, если честно, мне никогда особо не нравился голос Рэя. Не то, чтобы мне больше нравился собственный голос. Конечно, после всех этих кавер-вечеринок на Дилана, оказавшись в одной группе с Джимом, я понял, каким должен быть настоящий вокалист. И, понятное дело, был в совершенно другом ранге. Мы с Раем по очереди исполняли вокальные партии, дополняя друг друга, как только возможно. Ни один из нас сам по себе не звучал хорошо, но когда мы пели вместе, это, по крайней мере, помогало скрывать наши индивидуальные слабости. Як Хольцман подбадривал нас. Видимо, он понимал, насколько в тот момент нам это нужно. Нам всегда нравился Як, но в полной мере мы оценили его не сразу. Ни один другой владелец лейбла не смирился бы даже с половиной наших выходок, А як смирился. Коламбия отказались от нас после одной лишь кислотной выходки Джима. Закрыли бы они глаза на то, что Джим залил из огнетушителя студию звукозаписи. Стали бы они нас поддерживать после инцидента в Нью-Хейвене. А после инцидента в Майами як устраивал нам вечеринки в честь наших достижений и не обижался, когда Джим срывал их из-за дурного настроения. Джим даже как-то обидел девушку Яка. Как много глав, звукозаписывающих компаний выдержали бы такое. Даже если бы еще один лейбл в этом мире смирился со всеми нашими выходками, предложил бы он нам контракт на несколько альбомов после смерти Джима. Як явно не был зациклен на деньгах. Куда более успешные в коммерческом плане группы теряли контракты со звукозаписывающими фирмами после куда более невинных шалостей. Во время переговоров по пересмотру контрактных обязательств наш адвокат Эйп Сомер сделал Яку весьма дерзкое предложение. Изначально лейбл заплатил нам 5000 долларов за право обладания нашими песнями, что в ту пору было достаточно распространенным явлением. Вообще право обладания приносило огромные деньги. Скажем, какой-нибудь слепой Пуэрториканский гитарист вдруг решит сделать кавер на вашу песню. Или, например, производитель роскошных авто захочет купить у вас права на использование вашей песни за 15 миллионов долларов. Но мы, как и большинство групп, записавших первый альбом, воскликнули. «Ух ты, пять тысяч долларов! Спасибо!» и подписали контракт. Эйп убедил Яка, что компания должна выплачивать нам процентов авторских отчислений. Вряд ли он думал, что Як пойдет на такие условия. Скорее, это тактика добиться выгодных компромиссных условий. Но Як без каких-либо проблем ответил «хорошо» и согласился с условиями, считая их достаточно справедливыми. По правде говоря, невозможно вообразить, чтобы какая-либо компания, представляющая какую-либо индустрию, согласилась бы с такими условиями. Як верил в нас, с самого начала и заботился о нас до самого конца. Конечно же, он понимал, что задорс без Морриса навряд ли побьют рекорды по продаже пластинок, но продолжал быть рядом с нами, как и всегда. Его верная поддержка, к лучшему или к худшему, стала одной из главных причин продолжить. Когда же дело дошло до живых выступлений, мы вспомнили Амстердам, когда Джим пропустил выступление, но толпа все равно приняла нас тепло. Возможно, сейчас нас приняли бы так же. И единственный способ проверить это — отправиться в тур, что мы и сделали впервые за год. К нашему облегчению публика принимала нас с энтузиазмом и отнеслась к нам гораздо лучше, чем мы ожидали. Площадки, конечно, были меньше, но мы не играли в полупустых барах. В Лос-Анджелесе мы собрали Холливуд Палладиум, в Нью-Йорке — полный Карнеги Холл. Стоя на подмостках одного из самых престижных концертных залов мира, мы чувствовали, что люди все еще хотят нас видеть. В наши дни люди говорят о периоде Зедорс после смерти Джима с осуждением. О чем они вообще думали? Но в тот момент был смысл писать эти песни. Был смысл записываться. Наш лейбл нас поддерживал. Критики поддерживали. Фанаты приходили на шоу, и наслаждались выступлениями. Нам было хорошо от этого. Так почему бы не продолжить? Когда мы выпускали наш следующий альбом Full Circle, восьмой студийный альбом Задорс, выпущенный в сентябре 1972 года, мы даже добились определенных успехов The Mosquito. Трек вдохновлен нашей слин поездкой в городок Муляхе. Это изолированный оазис на Калифорнийском заливе, где можно поймать практически любую рыбу. Мы с Лин знатно порыбачили в этом причудливом месте. Ловили макрель, дораду, желтохвоста и альбулу. Ночью персонал курорта готовил нам наш улов. Несколько местных музыкантов спустились с близлежащих холмов, чтобы спеть нам серенаду. Они были как мариачи, но носили рваную одежду вместо традиционных нарядов. Их песню о комаре я хотел запомнить и выучить, но, вернувшись домой, разумеется, забыл, поэтому написал свой вариант мелодии в стиле мариачи с простым испанским текстом о комарах. Песня была популярна среди испаноязычных фанатов The Doors, а также по непонятным причинам в Австрии и Голландии, где трек даже попал в топ-20. Французский певец Джо Дассен записал кавер на эту песню, ставший хитом во Франции и Финляндии. Немногие американские фанаты Задорс в наши дни знают о The Mosquito. Но в некоторых странах эта песня сопоставима по популярности с Light My Fire. Остальные треки на Full Circle были не так популярны. The Piano Bird, Джона, пожалуй, моя любимая песня после The Mosquito. И я гордился своим шутливым текстом в песне Where the Luck, Урда Лак. Это искаженный русский термин, обозначающий вампира, питавшегося кровью блеских. Без остальных песен вполне можно обойтись, тем более что фанаты и критики не взлюбили их еще больше, чем я. Мы продолжали гастролировать до 1972 года, наши концерты по-прежнему собирали несколько тысяч зрителей каждую ночь. Мы вернулись во Флориду впервые с момента инцидента в Майами, и по пути к концертному залу нас встретила... Трехкилометровая пробка. В Индианаполисе и Бостоне мы выступали после комендантского часа и толпа требовала, чтобы нам разрешили сыграть на бис. Амстердам снова увидел нас без джима и в очередной раз принял нас очень тепло. Также тепло нас приняли на Голливуд Боул. Правда, там мы выступали на разогреве у Фрэнка Заппы. Все рухнуло в конце года, когда мы отправились в Англию в поисках нового вокалиста но мы могли бы продолжать. Гастролировать и записывать новые альбомы без Джима оказалось вполне реально. Это не безумие, как кажется многим в наше время. Тем не менее, все закончилось. После относительно неплохого периода в каждом из нас проснулся эгоизм, новые альбомы продавались ужасно, критики перестали нас поддерживать, а наши представления о музыкальном будущем группы были несовместимы. Единственное, что у нас осталось — Это фанаты, готовые нас поддерживать, за что я всегда буду им очень благодарен. Они оплакивали Джима вместе с нами, и когда мы решили еще раз проехаться по городам с концертами, они восприняли это как возможность попрощаться. В то же время все это похоже на старый анекдот. Как выступить в Карнаги Холл? Утратить популярность, не имея больше возможности выступать в Мэдисон Сквер Гардене.